Глава 12. Сомнения прочь. Повелитель, женщина Хуман споткнулась и разбила голову о камень, сообщил мастер, остановившись от меня в паре шагов. На смерть. Нечего, кто-то должен воскреснуть в городе, чтобы рассказать о произошедшем. Я смотрел поляну, превратившуюся в поле боя. Вот лежит головарь, ему я прострелил голову, за ним тип с крысиной мордой. Этот сразу понял, что ситуация изменилась в худшую сторону. Ему я выстрелил в затылок. Вот эту корепыш получил две пули в грудь. Он один бросился вперёд, и мне пришлось жать на спусковой крючок дважды, прежде чем я попал у сердца. Ещё падия Рая вогнала пострелела в ногу. Остальным мне повезло. Я взял под контроль мужика с помповым ружьём и приказал тому стрелять своих товарищей. Странно, на всю честную компанию оказалось всего два огнестрела и ни одной защитной способности, как и сильной боевой. Ну чисто банда дезертиров, ни мытых и зарошек. Последний пули из магазина Эхо снесла мужику с огнестрелом половину черепа, а осмотреть убитых никто не стал. Даже если у кого-то из лесных братьев было что-то ценное, мы просто побрезгули такими трофеями. Пора заглянуть в город, узнать, кто крушевал эту шайку, сказал я, забрасывая за спиной вещмешок, сброшенный перед боем. Этот город выглядел как недостроенная крепость. Если предыдущее селение огораживал частокол, то здесь селение окружала настоящая каменная стена, сложенная из серых блоков. Относительно невысокая, всего метра три с половиной. Выглядела она всё же внушительно. Видно, что здесь поработали настоящие мастера. Единственный проход перегораживали грубо собранные ворота, совсем свежие, древесина ещё не успела потемнеть. Нас уже ждали. Нас уже ждали. На стенах находилось десятка два воинов, при оружии и в броне, все в стадии формирования короны. Явно избыточное число для дневного дозора, и это мне очень не понравилось. «Убийца, тебя здесь не рады!» — громко крикнул один из защитников. «Черт!» — похоже, женщина, разбившая голову, успела воскреснуть и поднять шумы. «И поливать, что она наговорила, мы здесь чужаки, и слушать нас никто не будет. Только у нас в этом городе имеются свои интересы». Сегодня утром в ваше селение должен был прийти перворождённый. Вперёд вышел мастер. Выйдите моего ученика, жевым, и мы уйдём. А немного ли ты на себя берёшь, у шестой? В голосе защитника слышалась насмешка. Поверь, у нас есть чем удивить вашего хозяина смертельно. Ха. Так что идите туда, откуда пришли. Мастер, укрочи за моей спиной, негромко попросил я. Совершенно не хотелось вмешиваться в жизни этих людей. Овы, они сами выбрали свою судьбу, когда закрывали глаза на разбойников, живущих среди них. А может, у них у самих рыца в пушку? Вихрь тёмного пламени, усиленный тысячей сил воли, с расстояния в пару десятков метров врезался в правую створку ворот. Я уже давно заметил, что меч стал бить с способностями в разы сильнее. Может, тому виной частое использование силы воли, может, моя стадия развития? Створку разнесло в щепки, словно та состояла из гнилой трухлявой древесины. Ещё не стих грохот от моего удара, как из-за стены раздался жалобный рёв какого-то могучего зверя. Твою ж на лево, кого это я там зацепил? Вся моя с города, живо! заорал тот же человек, что минуту ранее послал нас прочь. Только голос его теперь звучал иначе. Сейчас удачухается и начнёт всё крошить. А кого они говорят? поинтересовался я у мастера. Ответить он не успел. Крики людей внезапно перекрыло столь мощный рык, что люди, спускающиеся по верёвкам, посыпались словно горох. Это была явно боевая и невероятно мощная способность, потому как даже моих спутников приложило. На ногах устоял лишь мастер, и рай с учеником рухнули, словно подкошенные. А затем, сорвав с петель вторую створку ворот, наружу выбрался здоровенный белый медведь. Сосредоточившись на звере, я смог получить о нём информацию. Перводемон Белый Гром в стадии формирования Бога. Серафим, первый демон Белый Гром является порождением первой стихии. Ты первый, кто открыл суть Первого Демона Белый Гром. Получено задание: Изгнать Первого Демона из нейтрального мира. Награда за выполнение: Редкий дар от эффектор. Множитель осколков души 15-кратный. Штраф за невыполнение: Смерть и последующая потеря 10 единиц искры повелителя. Мастер, присмотри за Эйрой и учеником. Попросил я стаскивать с плеча ликвидатора. «Чёрт, сколько мне вливать в выстрелы сил воли, чтобы завалить эту зверюнгу!» Прошлый раз хватил оружейного выстрела, но тогда и тварь было гораздо проще. И то, прежде чем убить её, мы с Тадром использовали самые сильные боевые способности. Ликвидатор был заряжен самыми мощными патронами из имеющихся, но я решил всё же усилить выстрел 10 тысячами сил воли и использовать бронебойность для достижения максимального эффекта. Зверь уже выбравшись наружу, безошибочно вычислил своего обидчика и взревев неспешно двинулся в мою сторону. Он был настолько огромен, что я не сомневался, попаду, даже если стрелять придётся навскидку с одной руки. Бабах! Постарался попасть в грудь зверёги. Отдача шарахнула так, что меня почти крутануло на месте. Чудом смог устоять на ногах. Тот же выпустил из руки огненный стрел, ухватил рукоять коварного клинка Тимы и двинулся вокруг медведя, осматривая подранка. У зверя, осевшего на брюхо, в правой половине груди появилась глубокая рана, из которой толчками хлистала кровь. Вместо рыка из-за раскрытой пасти раздавалось тяжёлое, клокочущее дыхание. Со стороны казалось, зверь при смерти, но интуиция подсказывала, это не так. Медведь всё ещё опасен. Зверюга перестала передворяться, когда я ушёл из-за её полезрения. Тварь довольно резво попыталась скачать, но не рассчитала, что правая передняя лапа не будет слушаться. Вместо мощного удара у медведя получилось лишь неловкое движение, словно он попытался отмахнуться от меня, как от назойливой мухи. Едва противник завершил свой неловкий замах, я рывком приблизился к белому мишке. В длинном выпаде нанёс коли ещё удар с одновременной активацией воспламенения и распада тьмы. «Увы, шкура твари не поддалась», легко выдержив обе способности. «Чёрт, похоже, упорождение первой стихии явно высокое, если не абсолютная защита против тьмы». Остаются только божественные способности, но что-то мне подсказывает, это не сработает. Мне едва удалось отскочить от зверя, мотнувшего головой и почти ухтившего меня своей здоровенной пастью. На одних инстинктах отмахнулся мечом, и так получилось, что остриё клинка полоснуло прямо по пасти медведя. Воsplамление ещё не рассеялось, и зверюго получил дымящуюся рану, взревела, шарахнувшись назад. Так ты всё-таки уязвим, обрадовался я, и пока тварь мотала башкой, разорвал дистанцию, отыскивая взглядом слугу Ирай. Мастер, помоги зарядить. Живее. Клинок воткнуть в землю, подхватил болтающийся на ремне ружьё, перехватить, отжать защёлку, переломить. Две пустые гильзы с щелчком выскочили из стволов. Видя, что эльф не успевает, зажал ствол ружья левой подмышкой, нащупал донца патронов на патранташе, ухватил один. Два просто физически не успею зарядить. Попал в канал ствола с первого раза. Тут же перехватил ликвидатор, резким движением щёлкнул козённик. Ствол на надвигающиеся твари, 10 тысяч сил воли в выстрел, выжить спусковой крючок. Бах! Это оказался патрон, заряженный картечью. Будь в стволе пули, вряд ли бы мне удалось попасть туда, куда хотела. Картечины же, хоть и легли кучно, но одна, а может и больше, ушли глубоко в тело зверя через старую рану, перемалывая внутренности. Медведь, решивший покончить со мной одним стремительным броском, зарылся мордой в почву. Массивное тело по инерции продолжило движение, выворачивая голову зверя под неестественным углом. Раздался громкий треск рвущейся шкуры и хруст ломаемого позвоночника. Белый медведь добил себя своим же весом. Туша замерла от меня в полуметре. Достаточно было протянуть руку, чтобы коснуться жесткой густой шерсти зверя. Перед глазами вспыхнула надпись. «Серафим, ты убил перводемона Белый Гром в стадии формирования Бога. Серафим, первый демон Трансформа является порождением первой стихии. Ты первый игрок, который обнаружил порождение первой стихии дважды, и первый, кто смог дважды изгнать его из игрового мира. Получен редкий дар от эффектора. Множитель осколка в душ – 15-ти кратный. Время действия множителя – 24 часа. Получен осколка в души – 525 тысяч. Конфигурация – оглушение. Стоило закончить чтение, как туша подёрнулась дымкой, и у моих ног проявилось два предмета. Осмотревшись, я не обнаружил никакой угрозы со стороны и лишь тогда склонился над трофеями. Оранжевый цилиндрический камень, легко вместившийся на ладони, был густо усеян кроваво-красными прожилками. Рядом серая сфера размерами с теннисный мяч. Активатор я сразу убрал в карман плаща, затем подобрал сферу. Так, что это такое? Награда. Эпическая четырехзвездная сфера «Лёд». Прогресс первой способности четырехзвездной сферы «Лёд» — 0 и 100 тысяч. Награда. Серафим, ты усвоил шестую четырёхзвёздную сферу, лёд. Доступна следующая конфигурация слияния: Мародёр плюс лёд. Ожидаемый результат: внекатеголинная божественная сфера ледяной элементаль. Мастер, пошли, а точим вашего беглеца, позвал я Элифа, смахнув текстовое сообщение. Не время принимать столь важные решения, позже. Эрая, ты пока присмотри за тем здоровяком. Вроде он запогивал на со стены. Если что, стреляй по ногам любому, кто проявит неудовольствие. Проявлять неудовольствие было некому. Городские жители находились ближе от зверя, и поэтому их накрыло гораздо сильнее. К тому же, почти все защитники попадали с высоты, уже не контролируя свои тела, некоторые головой вниз, как бы мне не приписали причину гибели этих родов. И так чистоту души порежут за разбойников. В ряде убийств первого демона вытянет меня в плюс. Второго ученика мастера нашёл мёртвого, распятого посреди площади, всего истокнутого остервме деревянными колышками. Это была даже не казнь. Это было глубление над живым существом. И таких тел на площади оказалось несколько, все замученные насмерть. Скажи, ужастый, как эти уроды, способные на подобные издевательства, стали нетралами? Глухо спросил я у эльфа. Им прямая дорога в ад. Всем. Мне всё же удалось найти в себе силы не сразу спалить это прогнившее место. Пришлось дожды использовать подчиняющую ауру, чтобы отыскать всех причастных к жестоким пыткам, а затем собрать их у разрушенных ворот города. Зэря потратил огромный объём сил воли, причастными оказались все. Значит, я убийца. Я смотрел на моральных уродцев, разоружённых и покорных благодаря действию божественной способности. Пусть так. Сколько разумных вы испытали до состояния, когда они сошли с ума? Ты, ответь мне. Много, частюли. Они не желали присоединяться к нашему ордену, ответил мне один из жителей, на которого я указала. Действие ауры уже перестало влиять на его разум. Но ответ прозвучал как-то естественно. Что ж, я не могу закрыть на это глаза, просто не прощу себе. Здесь нет суди, я не претендую на эту роль. Но эти нелюди издевались над теми, кто возвращался из земель хаоса, заманивали своих собратьев по стихии в ловушку, а затем Вы все заслужили смерть. Воля, прими эту жертву. Волна тёмного пламени, многократно усиленная силой, рванула от меня в разные стороны. Этим тварям в человеческом обличии нет прощения, виновны все. Город покинули в тишине. Каждый размышлял про себя, переполненный тяжёлыми думами. Слишком уж мерзким было то, что мы увидели, наглядный результат, что будут делать бывшие убийцы и преступники, когда получат полную свободу, когда над ними не будет давить закона или иной силы. Эти моральные урода были хуже слугхауса. Удивительно, как они до сих пор не выродились в твари, ведь их чистота души держалась на достаточном уровне. Чёртовы миры и игры. В них что-то сильно нарушено. Потому как то, что я увидел на площади, одно это зрелище полностью лишает смысла всё происходящее в мирах. Полное игнорирование всех правил, изученных мною ещё в чистилище. Может, творец прав? Может, все, кто здесь собран, действительно заслуживают смерти? Мастер, как думаешь, где возродится твой ученик? спросил я, заставляя себя отвлечься от тяжелых дум. Мне все в этом мире моральные уроды, далеко не все. Думаю, в том селении, где ты повелитель, заставил всех потерять сознание, там ближайшая точка воскрешения. То есть теперь мы переезжаем его на сутки. Хм, хорошие новости. К вечеру местность, поросшая смешанным лесом, закончилась. Перед нами раскинулась равнина, обильно поросшая степной травой, изредка взоры цеплялись за небольшие рощи, раскиданные на значительном расстоянии друг от друга. Пора искать место для лагеря, ночь близко, произнёс я, закончив осмотр местности. Дороще неплохо подходит для этого. Мы проверим, повелитель. Мастер сарай выполняя ещё роль разведчиков, тот же направились в указанном мной направлении. Мы с учеником, у которого одна рука покоилась в нагрудной повязке, неуспешно двинулись следом. Раскатистый грохот, раздавшийся из-за деревьев, заставил меня присесть. Единственная рука машинально потянула с плеча ликвидатора, а глаза пристально искали стрелявшего. Звук выстрела был ружейный, а мои подопечные не успели приблизиться к роще достаточно близко, чтобы в них начали стрелять. Вон они оба залегли в траве и тоже пристально всматриваются в рощу. Раздался второй выстрел, а за ним третий. Стало ясно, стреляют не в нас. Более того, я наконец разглядел как стрелка, так и его спутников. Группа из трёх человек выбежала из рощи и со всех ног рванула в нашем направлении. Один держал в руках помповое ружьё, Два других вооружены короткими копьями. Даже отсюда было видно, что людей изрядно потрепали. Рваная одежда, многочисленные раны. У одного из копьечиков правая рука перемотана какими-то тряпками. Тот, что с огнестрелом остановился и, повернувшись к нам спиной, присел на колено, выцеливывая пока не появившегося противника, коротко крикнул: "Уходите, я задержу". "Хряна с два", тут же ответил один из его спутников, также останавливаясь. "Вместе влепались, вместе и сдохнем". «У нас их искра осталась, в любом момент можем переродиться! Уходите, это приказ!» «Нет!» Уходить никто и не подумал. Вся троица выстроилась в линию, приготовившись к бою. Истекающие кровью и уставшие, они приготовились к неизбежному. Я перевел взгляд на Ираю, подающий мне знаки. Жестом приказал не атаковать неизвестных, а наоборот помочь. А затем поднялся на ноги, крикнув. «Бойцы, подмога нужна!» Троица разом перестроилась, приготовившись к круговой обороне. Расстояние уже позволяло определить уровень их развития. Все в стадии формирования короны. «Вы кто такие?» Человек с ружьем продолжал выцеливать кого-то из рощи, лишь бросил в мою сторону короткий взгляд. «Прохожие мы, так и вам нужна помощь. Если решили составить нам посмертную кампанию, то присоединяйтесь. Хотя вам и так не удастся сбежать. К бою!» Из леса ломая деревья, словно щепки, вырвалась огромная тварь. «Твою бабушку, ты это же обезьяна!» Ростом она не уступала белому медведю недавно убитому мной, а по ширине плеч превосходила раза в полтора. Чёрная густая шерсть покрывала тело монстра, словно броня, такую только колоть, разорубить вряд ли получится. Зверюга издала глухой рык и, неспешно набирая скорости, двинулась к троице бойцов. Стоило пожелать, как над головой огромной чёрной обезьяны появилась информация. Гигантский горелоид в стадии формирования бога. Присоединяйтесь к веселью. перегнул один из копейщиков и тут же двинулся вправо, словно намеревался отвлечь внимание на себя. Эрая, мастер, стреляйте в правую переднюю лапу, отдал я приказ своим подчиненным, затем коротко бросил ученику эльфа: "Жди здесь. Ликвидатор заряжен пулевыми патронами. Картедж такого монстра лишь пощекочет, не более. Да и просто пули в рате причинит большой вред. Расстояние больше 100 м, нужно подобраться поближе. Не хочется расходовать дорогие боеприпасы зря, а ещё не хочется, чтобы из строялся кто-то погиб. Потому как это троица мне понравилось. Во всех их действах не чувствовалось гнили или фальши. Эти воины, да, именно воины, были готовы идти вместе до конца. В голове проскользнула мысль: вот он, живой пример, что в этом мире не всё прогнило, что есть и те, кто достоин жить дальше, даже ради этих трёх человек стоит сохранить мир игры. Так что прочь сомнения.